Глава 35. И я перевела взгляд за блюстраду террасы, туда, где под нами раскинулись склоны гор. Из-за расположения ресторана складывалось впечатление, что мы находимся на самой вершине мира, и где-то там, далеко внизу, скрытая туманом, находится земля. Вид настолько прекрасный, настолько и величественный, но все же он определенно не дотягивал до звания чуда. Так я думала, пока не увидела, как изнутри дымки выслетят две птицы, чем-то похожие на наших сов, с толстыми пушистыми лапами, круглыми глазами и загнутыми клевыми. Только окрас у них был непривычный, нежно-голубой, а головы венчали своеобразные хохолки по форме, напоминающие корону. Королевские фолины, — представил птиц-герцог. Живут только в этих горах, обладают магией. Каждый мечтает завести себе такого питомца. Но они сами выбирают себе хозяина. И тогда верно служат ему до самого конца. Приручить или заставить их служить силой невозможно. И нас сюда пустили? Разве не должны желающие приручить Фолина дневать и ночевать на этом балконе? Каждый, кто может себе позволить ужин в этом ресторане, имеет право один раз в сезон занять столик на террасе. Таков королевский указ. К тому же сейчас у птиц время обретения потомства, им не до выбора хозяина. Смотри! кивнул Андре, хотя я и так все это время не отводила глаз от удивительного зрелища. Птица чуть крупнее и с желтым ободком короны несла в лапах вторую, с полностью голубым окрасом, подхватив ту за основание крыльев. Самец, как я его окрестила по внешним признакам, методично взмахивал сильными размашистыми крыльями поднимаясь со своей ношей все выше и выше. Наконец, достигнув одному ему понятной точки, он издал короткий гортанный звук, после чего бережно разжал лапы и отпустил самку. Та расправила крылья и принялась парить, а самец переместился ниже и тоже завис ровно под самкой так, что их разделяло сантиметров пятьдесят, не более. «Что они делают?» — шепнула я на грани слышимости, боясь спугнуть лишним шумом дивных животных. «Самое главное чудо в этой жизни», — загадочно отозвался герцог. Долгое время ничего не происходило. Примерно с четверть часа все вокруг будто застыло в ожидании обещанного волшебства. Не шевелились и мы с Андре. Не беспокоил нас Лакей, хотя времени с его ухода прошло достаточно. Лишь только самка отправляла в пространство, как будто жалобные, тревожные крики. Она водила шеи в стороны и что-то ревело на своем птичьем, а потом в один миг зашлась в продолжительном, надтреснутом вопле, и прямо на спину самцу упало удивительной красоты яйцо. Его нежно-голубая скорлупа мерцала золотистыми блестками в свете солнца, и казалось оно таким теплым и притягательным, что руки так и чесались дотронуться до этого поистине чуда. Торжествующий рев новоявленного отца разрезал пространство. «Не плачь, моя леди!» Андрей нежно смахнул пальцем слезу с моей щеки, а я и не заметила, когда начала плакать. «Ведь все хорошо, и у нас так будет!» Его глаза странно блестели, будто тоже были переполнены чувствами, и я согласно кивнула. В тот момент я верила своему герцогу, как никогда. Фолины выбирают это место для рождения потомства именно из-за аномалии. Эти птицы — чистая магия. И их птенцы появляются на свет только здесь. Самка тем временем устало прикрыла круглые глаза и опустилась на яйцо. Самец встрепетнулся и принялся махать сильными крыльями. Он нарезал круги над бездной со своей бесценной ношей ровно до тех пор, пока самка не поднялась самостоятельно в воздух. Тогда нашим глазам предстал птенец. Маленькое, взъерошенное чудо невзрачной серой окраски с глазками на выкате крошечным клювиком и смешно торчащим хохолком. Он издал до того милый писк, что сердце мое сжалось от умиления и восторга. А потом взгляд малыша остановился ровно на мне. Его родители как раз пролетали вблизи нашей террасы. Птенец что-то залопотал на своем птичьем младенческом. И вдруг спора начал перебирать пушистыми неуклюжими лапками, взмахнул маленькими крылышками и подпрыгнул в воздух. Кроха решительно курлыкал изо всех сил молотил крылышками и рваной кривой траектории двигался в нашу сторону. Молодые пернатые родители одновременно заверещали, но чтобы развернуться и полететь в обратную сторону, птицам требовалось время. А малыш, несмотря на активные старания, опускался все ниже и ниже, рискуя не долететь и окончательно сорваться в пропасть. Мое материнское сердце не выдержало подобной несправедливости. Магия активировалась сама собой. Я лишь успела подумать, что вон там отерчатая салфетка под вазой с розами может сослужить прекрасным ковром-самолетом для крохи. Белоснежное полотно как по мановению волшебной палочки рвануло в сторону несправляющегося малыша и как в люльке принесло новорожденного к нам. Плюхнулось мне на колени, а обалдевший кроха раскурлыкался нервно и жалобно. Потом ткнулся головкой мне в живот, а после и вовсе затих. Взрослые особи на всех парах неслись к нам, и ничего хорошего в моем представлении это не несло. Я уже готовилась быть заклеванной насмерть разгневанными птицами, как в одноименном триллере Хичкока, когда птенчик на моих руках счастливо вздохнул, что-то мявкнул и подпрыгнул прямо к моему лицу. Он принялся тыкаться в мой рот теплым клювиком, одновременно с этим что-то щебетать и заглядывать мне в глаза. И как только я заглянула в эти серенькие круглые глазки, что в тот момент искрелись золотистыми всполохами, все вокруг перестало для меня существовать. Остался только этот новорожденный птенец и наша с ним связь. Все остальное было неважно. В голове у меня звучали древние слова клятвы о вечной верности друг другу. Я машинально повторяла их вслух и говорила «да». Как только перед глазами мелькнула золотая вспышка, На мгновение затмив собой все, странное состояние ушло. Я снова обнаружила себя сидящей на террасе с птенцом на руках. Напротив сидел с чуть пришибленным видом Андре, а взрослых птиц видно не было. Что это было? Хрипловато спросила я, чувствуя непривычное тепло в руках. Кажется, маленький Фолин запечатлелся на тебя. Ответ прозвучал так, Будто герцог Ломанский и сам не верил своим словам. «Ты не предупреждал, что они делают это, едва вылупившись из яйца», обвинила я, чувствуя, как начинаю нервничать. «Такого обычно и не бывает. Наверное, повлияло то, что ты спасла его». «Это девочка», поправила я, машинально поглаживая пальцем головку. «В любом случае, птенец теперь твой». «И что мне с ним делать?» растерянно хохотнула я. Грудью кормить? Чем вообще кормят этих ваших фолинов, кстати? Не волнуйся, я сегодня же найду специалистов. Вообще-то каждый мечтает завести себе такого питомца, но везет далеко не всем. Ну а я лишь в очередной раз убеждаюсь, что сделал правильный выбор. К людям с черной душой эти птицы не идут. В этот момент принцесса, как я назвала новорожденную, залопотала, и я каким-то чудом поняла, что она просит пить. Она хочет пить. Передала я просьбу герцогу и посмотрела беспомощно в смеющиеся аквамариновые глаза. Прямо здесь и сейчас он был единственным, кто не потерял спокойствие и уверенность. «Боюсь, тебе не понравится», — с коротким смешком покачал он головой. «Что?» — округлила я глаза, наверняка становясь похожей на свою питомицу. «Я видел, что они пьют прямо изо рта хозяина», — просветил герцог. Его губы подозрительно подрагивали так и норовя сложиться в усмешку. Но Андре, похоже, был мудрым человеком, так как не дал ей проявиться на своем лице. В противном случае я за себя не отвечала бы. «Скажи, что это просто злая шутка. Я прошу». «Чего ты боишься, Инга? Твоя питомица маленькая, но вроде смышленая. Уверен, вы справитесь, иначе просто не угодили бы в эту ситуацию. Тебе всего лишь нужно набрать чуть-чуть воды и сложить губы трубочкой». Остальное малышка сделает сама. В детстве я не раз наблюдал за птичницами. Они постоянно так делали с цыплятами. И вроде им даже нравилось. А червяками ее кормить ты мне таким же способом предлагаешь? А ты не готова?» С невинным выражением лица вскинул идеальную мужскую бровь герцог. «Это в сущности такая мелочь по сравнению с тем, что попало к тебе в руки». С минуты мы мерились взглядами. «Да ты издеваешься!» Наконец дошло до меня, и Андре заливисто расхохотался. Птенец тем временем принялся нетерпеливо копошиться у меня на коленях, напоминая себе. «Ладно», — выдохнула я, решившись, и поднесла кроху на ладони к лицу. Умненькие глазки тут же уставились в мои. «Давай попробуем». Я набрала в рот воды из бокала и выпетила губы. Принцесса с такой скоростью подалась вперед, будто родилась не в горах, а в пустыне. Маленький клювик ткнулся меж моих губ, и я почувствовала, что малышка действительно таким образом пьет воду. «Наверное, ее нужно покормить». Я поискала одобрение в глазах Андре, когда странный процесс закончился. «Только вот чем?» «Думаю, размоченных хлебных крошек пока будет вполне достаточно». «Только не из моего рта». Слова вылетели быстрее, чем я смогла их осмыслить. Нет, конечно, поить принцессу не было чем-то отвратным или болезненным. Наоборот, моя питомица была сладенькой и по-детски притягательной. Но чувствовала от столь тесного контакта с животным я себя странно. В общем, часто повторять этот опыт не хотелось. В итоге мое первое свидание с настоящим герцогом превратилось в хлопотое птенце. И даже во вкус блюд я особо не вникала. Лакей старался не подавать вида, что за столиком на террасе происходит нечто из ряда вон. Но все же обретение кем-то Фолина события не из обычных. Поэтому, как бы вышкален парень не был, не косить глазом в сторону принцессы ему не удавалось.